Глава 14. Гадзюкина. До Гадюкина добрались уже к вечеру. Степ оправдал свое название и мои ожидания. Располагался он на небольшом холме посреди смешанного леса. Стены, да и вообще все было построено из дерева. Другого материала под рукой, видимо, не было. Забор напоминал засечную черту из средних веков. Ощетинившись рядами колев, он оставлял небольшой проезд среди этого минного поля. Тропинка петляла, но БМП, ведомый умелой рукой гнома, когда только успел научиться, проходил по ней в притирку. Коля, вкопанные своими острыми краями, наружу густо перемежали замаскированными волчьими ямами, выбраться из которой смог бы, пожалуй, только крупный зараженный, и то не факт. Упав в яму, он гарантированно получал несколько острых и тонких жердин. Фокус был в том, что вся броня зараженных великолепно защищала их от фронтальных прямых ударов. А вот коварный тычок снизу как бы подлезал под броневые пластины и мог нанести существенный вред. Поначалу зараженные попадались на подобные трюки, но потом перестали. То ли коллективный разум сработал, то ли просто запомнили, но в ямах уже давно никого не видели. Подобным образом был обнесен весь стаб площадью в десяток квадратных километров. Дерево, как материал, не особо надежный, требовал постоянного ухода, и этим занимались чуть ли не треть местных жителей, латая то одну брешь, то другую. Внутри поддерживался порядок, и даже просматривались три улицы, включая центральную. По принятому соглашению путников пускали в любой стаб, но всегда после этого следовала проверка у ментата. И здесь уж смотрели по результатам. Бывали и частенько случаи, когда под видом рейдеров из далеких земель в стаб пытались просочиться муры. Те ментаты, что делали свою работу спустя рукава, как правило, первые платили за это своими жизнями. Ведь если мур проходил стаб, то жить ему оставалось совсем чуть-чуть. Муры ведь не собирались в нем жить, а тупо уничтожали всех подряд, разделывая беспечных жителей согласно таблице разделки туш. «На наш БМП косились подозрением, оно и понятно, не каждый мог себе позволить такое средство передвижения. Если бы не Лиана, то нам бы пришлось добираться сюда на мотоцикле с коляской, что само по себе то еще приключение. Вот если бы тот элитник не застрял между камней, как бы далеко мы смогли втроем умчаться от него на перегруженном Урале». Нас встречали сразу четверо человек с оружием, между прочим, снятым с предохранителя, как я заметил. Лица охранников были напряжены, глаза бегали, что-то их сильно пугало, но так как мы были одни, пропустить они нас были обязаны. «У нас объявлена боевая тревога!» Сразу, как только я вылез, огорошил меня старшей сменой. «По рации передали на бетон, и сегодня ночью было нападение!» «Ничего себе! Мы только недавно оттуда!» Сказал гном. «Мы в курсе. А вас нам сообщил Кузьмич, иначе не пустили бы». «Что там с бетоном?» К нам подошла Лиана. Ее было не узнать. Она окончательно очухалась и теперь выглядела просто сногсшибательно. Камуфляж, как и у всех, на ней сидел как влитой. Такое ощущение, будто она в нем родилась. Все, что нужно, было идеально подогнано по фигуре и не мешало в движении бегом или ползком. Она же снайпер, ей часто приходилось лежать или ползать. Волосы были перехвачены лентами из того же камуфляжа и заплетены в толстую косу, которая легко скрывалась под капюшоном. Нападение. Остатки муров вышли из болота и решили отомстить, насколько я понял. Притащили с собой два миномета и закидали стаб. В ответ, конечно, хорошо отхватили, но в суматохе кому-то удалось убежать из местной тюрьмы. «Я даже знаю, кому. Наверняка гнус с дружками свалил», — сказал я. «Начали искать, но у них шансов никаких. Муры покойники, леса полны зараженных». «Ну и хрен с ними. Вы-то чего возбудились? Где бетонка, а где вы?» — спросила Лиана. «Вы же приехали, значит, могут быть и другие», — резонно заметил старший смены. «Идите к ментату, броневик мы ваш не тронем, у нас здесь с этим четко». Ментатом оказался молодой пацан чуть старше гнома. С ним проблем не возникло, и переданные каким-то образом наши паспорта от Мазая совпали с точностью. Лиану, как оказалось, знали почти везде. Оно и неудивительно, она уже шестой год здесь шароюбилась. После ментата нам указали гостевой домик, где мы будем коротать время, пока кластеры вновь не встанут в линию. То есть станут проходимыми. Мне уже объяснили, что может произойти, если попадешь под перезагрузку. Проезжать такие лучше сразу после, когда там еще нет зараженных, или они слабые и не выше прогунов. Пройти кластер недельной давности можно только в составе хорошо вооруженного конвоя, а если кластер жирный и там появилась элита, то соваться туда совсем не рекомендовалось. Если уж очень было надо, то тогда планировалась войсковая операция. С этим я еще здесь не сталкивался. Гадзюкина выглядела вполне приветливо со своими рядами аккуратных изб. Улицы чистые, народ опрятный и даже местами улыбается. Пьяных тоже не очень много. Дом, который нам отвели под постой, имел две комнаты и большой зал, совмещенный с кухней. Отдельно еще были теплый туалет. Здесь, говорят, даже выпадал снег. И умывальник с душем. Душ был простой и действовал только летом. Представлял собой пластиковый бак, в который наливали воду и, собственно, сам душ. Я с трудом привыкал к тому, что каждый кластер, даже самый маленький, обладал своей погодой. В подавляющем большинстве это было вечное лето, но встречались табы вроде Гадюкина. «Неплохо здесь», — гном прошелся по избе. «Даже холодильник есть на генераторе». На чем? — спросил я. — Холодильник-лесник работает от электричества, — терпеливо объяснила Лиана. — Его дает генератор, который, в свою очередь, работает на топливе, бензин или дизель. — Понятно. Ты в маленькой комнате ляжешь? — Да. И на ночь буду закрывать дверь, учтите. — Подумаешь, цаца, — сказал гном. — Не цаца, а виагра. Это мне в центре один дурачок прилепил, так и пошло. «Виагра» или «Лиана» или «Лиагра», — поиграл словами гном. «Фуагра-гном, а ты почему гном?» Попал сюда маленького роста, за год вытянулся, а позывной остался. «Ты и сейчас не гигант, я даже выше тебя». «Я еще расту, а ты же нет». «Что ты хочешь этим сказать?» — Лиана зыркнула на него. «То, что я старая, тебе, может, неизвестно, но люди в уле почти не старятся». «Так что ты всю жизнь здесь будешь гномом!» «Хватит вам! Идем лучше к знахарю, а то уже поздно, пока он нас еще ждет!» «А он ждет?» — спросил гном. «Да, в ментатне это и сказали!» «Где?» — засмеялась Лиана. «Ментатня там, где сидит ментат!» — пояснил я и вышел на улицу. Знахарь был, как и положено, знахарю в годах и умудренный опытом. Мужичок в меховой безрукавке, но без палки или посоха. Борода была. Большая, кладистая и густые брови, из-под которых на тебя смотрели два черных глаза. В руках он держал большую чашку с чаем. «Проходите. Тариф знаете? Горошина за одного». «Мы в курсе», — ответила за всех Лиана. «Я вот, например, не знал, могла бы и предупредить. Горошины у меня остались еще от деда, там на всех хватит». Первой пошла Лиана, как женщина, и застряла там. «Садись, красавица, чьих будешь?» Знахарь старательно строила себя старца. «Из центра мы, дедушка!» В тон ему сообщила снайперша. «От Жанны!» «Ого, важная, видать, ты птица. А что у нас делаешь?» «Тебя вот приехала проверить. Говорят, ты из зомби-внешников делаешь». «Брешут. Из зараженных только навоз можно сделать. Давай, посмотрю тебя». Он положил свои большие ладони ей на затылок. Лиана притихла под его руками и задремала. Сеанс длился минут десять, пока знахарь закончил, после чего он сел, кряхтя на стул. Лиана открыла глаза. «Ну как?» – спросила с нетерпением девушка. Как вам кверху? Что же ты так себя запустила? Все от жирной жизни в ваших этих центрах. Когда последний раз выбиралась оттуда? Последний, задумалась Лиана. Пожалуй, год назад на трясучку. Вот. Дар твой первый замер еще тогда. Если бы чаще вылазила на пленер, глядишь бы он у тебя развился, а так застрял где-то на половине. Я-то его стронул с места? «Ну, теперь жемчуг нужен, горохом не обойтись. Есть?» «Да, красная», — ответила Лиана. «Пей давай». Девушка взяла предложенный стакан живчиком и запила жемчуг. «Что значит первый? Он у меня вообще-то один был». До Лианы дошел смысл сказанного знахарем. «Да? вторую у тебя девица прорезался. Поздравляю. Видать, на пользу пошли по котушке твои. Весело было?» — ехидно поинтересовался мужичок. — Да, дедушка, так весело, что ни в сказке сказать, ни пером описать. За***й старый, все было просто Она показала ему большой палец вверх. — На нервах девица ты вижу я, с тебя простава, красавица. По второму образованию ты теперь сенс. — Гонишь. — Век свободы не видать. — впервые улыбнулся знахарь. Как тебя звать-то? А то все знахар или дед. Трофим, твой жемчуг куда направим? На снайпера или сенса? На сенса. Вау, крутой дар. И какой радиус? Сейчас маленький. Километр не больше после красной полтора станет. Через три недели надо еще одну. Тогда станет три километра. Максимальный восемь километров, и ты сможешь сразу фильтровать цели. А сейчас? «Только отметки. Кто из них, кто не узнаешь. Даже человека от зараженного не отличишь. Только по траектории и повадкам». «Здорово. Ну, я пошла? Старший за всех расплатится. а ревуар Трофим». Она послала ему воздушный поцелуй и вышла. Следующим был гном. Под чутким руководством он принял красную даже раньше срока. Но раз знахарь разрешил, то было не страшно. Дар следопыта у гнома заметно окреп, что очень порадовало юношу. Последним на сегодня был я. «Здрасте!» «Забор покрасьте! Откуда такой веселый?» — поморщился Трофим. «Прямиком с войны, Великой Отечественный. Уютно у него здесь, хорошо хоть бассейна нет». «Не 1812 года, надеюсь?» — попытался пошутить знахарь. Я же сказал, с великой. Ну да, ну да. И как там? Наши побеждают. Кратко, сестра таланта. Это хорошо. Что беспокоит? Ничего пока. Обвыкаюсь, присматриваюсь. Да уж наслышаны. В бетонке муров и предателей на ноль помножил. Трофим загнул мизинец. Кузьмича на броневик развел и шесть красных. Заодно еще двоих к праотцам отправил. Два. Хрена у вас здесь протекает, не сдержался я. Это только по своим инфа. Хилдинга вместе со жрицей взорвал три, девку у них из-под носа вырвал четыре. Чего я еще не знаю? Я белую жрицу проглотил перед тем, как их всех взорвать. Вот пострел! обрадовался трофим. И как? Не знаю пока, череп пополам чуть не развалился от взрыва, но благодаря все той же белой сросся, а так больше не пробовал. «Давай гляну. Да не боись ты так, я же не виолета. Трофим заржал. «Ну это ты откуда знаешь? Вроде я даже покраснел». «Оттуда. Она всех смазливых не пропускает. Загадочная женщина». «Да уж, ну смотри, папаша, если что, я прямо здесь тебя прикончу». Я достал ТТ и помахал у него перед носом. «Не боись», — говорю. «На этот раз все прошло прилично. Колодец, линии и все такое, без излишеств». Наконец Трофим закончил и объявил. «Дар твой встал на максимум, минута раз в шесть часов. Такого везения я давно не видел. Сожрать в первый месяц белую жемчужину, по-моему, еще никому не удавалось». Но тебе повезло, как утопленнику. За то, что ты нас от килдинга всех освободил, плата я с вас не возьму. Мы еще вашу честь вечерику закатим сегодня же. Они у нас, знаешь, сколько народу перетаскали. Мы последний месяц в осаде торчим. Тракт остановился, за жратвой не съездить. Как тебе удалось, ума не приложу. Везение. Я заговоренный к тому же. Мне цыганка в сороковом нагадала. «Эти могут. Короче, второй дар у тебя будет, но когда, я не знаю. Стимулируй себя жемчугом изредка, но раньше, чем через год, не жди». И заржал как конь. «Сам говорю, сам смеюсь. Что еще такого смешного ты увидел?» «Да слово вспомнил. Стимул знаешь, что такое?» «Побуждение к чему-либо, вероятно. Я попытался сформулировать». «Во-во, побуждение!» «У древних римлян так называлась короткая палка, которую погонщиков-ослов тыкал в задницу животному, если тот не хотел идти вперед. Сие действие носило название «Стимуляция». Ха -ха. Понял? Весело. И мы заржали уже на пару. «Приходите через часок к харчевню, там продолжим», — предложил знахарь, и я вышел к своим. Перед нашим домиком вокруг БМП стояли несколько человек без оружия, только ножи в ножнах на поясе и наколки на руках и пальцах. Вероятные на всем теле тоже. Синие, я с ними на войне сталкивался. Их там свои же из лагеря с суками называли. Служить в армии для них было не в почете и не по понятиям. Народят себе на уме. Но в основном только для себя, если что не так, сразу за ножи. Ножи у них, кстати, были при себе, но теперь мне вообще сам черт не страшен. Минута, 60 секунд, за это время можно роту вырезать, пусть только попробуют. Вечер, хату, часику, радость. Поприветствовал нас самый здоровый. Гудвин! Он протянул свою лапу мне как старшему. На гному он даже не обратил внимания, зато все трое не сводили взгляду с Лианы. «Лесник, гном или лиана. Проездом к вам». «А мы в курсе. Деревня наша маленькая. Это Баркас и Жмур». Представил он своих дружков. «Мы все вместе уже второй год как прибыли от хозяина. Прикинь, наш санаторий кисликом накрыло, и из двух тысяч рыл только мы трое и выбрались. Вот теперь по жизни вместе». «А ничего у вас, Тарантас, я бы не отказался. Где взял?» «Подарили». «Там еще нет?» — не отставал Гудвин. «Прилипчивые никогда им нужно». «Нет, они на ветках не растут, парень». Лиана напряглась и положила руку на кобуру с пистолетом. Гном не понимал, что ему делать, и на всякий случай встал мне за спину. ну хоть так, спину прикроет. «Ну ладно, расслабьтесь, мы же видим, вы ребята крутые». Поднял руки ладонями вперед Гудвин и мерзко засмеялся. Но его прищуренные глаза говорили об обратном, замыслил что-то. «Мы как раз сейчас уже расслабились, Гудвин, и лучше тебе не видеть нас напряженными», — угрожающе прошипела Лиана. «Может, вместе расслабимся, девочка?» — предложил молчавший до этого Баркас. «Чуть ниже Гудвина, но более широкий в плечах. Папочка разрешит?» «Папочка не разрешит», — отрезал я. Меня уже начало тошнить от них. Знали бы, откуда она выбралась. Там точно такие же морды в клетках напротив сидели. Странно, что они из себя честных рейдеров строят. Куда вообще смотрит служба безопасности стаба или ее нет? «Неужели мы такие страшные?» — проквакал жмур. «Ну, хотя бы прокатишь на БМП», — спросил мерзко улыбаясь Гудвин. «Куда?» — спросила Лиана. Есть места. Или это видели недавно недалеко отсюда. Жемчужинами разживемся, дело точняк. Расстреляем из пушки животные назад. Тогда вы нам зачем? Удивился гном. Мальчик, только мы знаем, где она пасется. норовоучительно сказал Баркас. Спасибо, дядя. Я и сам мог ее найти. У меня дар есть. Важно, сказал гном. Тогда да, конечно. Ну что скажешь, лесник? Спросил, крутя в руках четкий Гудвин. «Я подумаю. Аревидерчи!» И направился в дом, за мной Лиана и гном. «Приходите в харчевню базар есть!» Крикнул навслед Гудвин, я кивнул, не оборачиваясь. Настроение у Лианы мгновенно испортилось, и она раздраженная ходила по залу. «Как же я их ненавижу! Они ведь почти как муры, ничем не отличаются!» Резко высказалась она. «Кстати, лесник!» «Ты для них мент, что делает тебя с законой целью для синих», — пояснил гном. «Мент?» — я удивился. «Вот с кем себя ни разу не сравнивал, так это с ними. Они и в прифронтовых городах умудрялись отъедать себе морды. Им все равно, если ты честных бродяг ловишь, то мент. Это диверсанты-парашютисты, честные бродяги?» Я хохотал минут пять, и мой настрой передался другим. «Лесник, с ними дело иметь нельзя». «И то, что они тебе будут предлагать, не соглашайся», — не вынимался гном. «Да, лесник, он правильно говорит. Они ненадежные люди». «Что вы набросились на меня? Не собираюсь я с ними ничего предпринимать. Но здесь другой момент. Я стал серьезным». «Это уже началось. Если эта троица положила глаз на БМП и на тебя, Лиана, то уже не отстанут, пока не получат желаемого». Лиана переменилась в лице. Гном тоже поскучнел». «Но вы не бойтесь, мы сыграем с ними, но вот моих правил они еще не знают». «А мы?» – обеспокоенно спросила Лиана. «Правила простые – отвезти подальше в лес и завалить».